свои автобусы. Каирский музей – одна из главных достопримечательностей Египта, где собраны те выразительные древности минувших царств, которые, собственно, и составляют фундамент нашей всеобщей культуры. Здесь все практически виденное и знакомое. Экспонаты миллионы раз репродуцированы в серьезных книгах и учебниках, на дамских сумках, пудреницах, на мужских кожаных ремнях, экспонаты, которые стали эмблемами гоночных автомобилей, копии из которых украсили ресторанные залы и официальные заведения. Я испытываю тоже нетерпеливое волнение, как собака, перед тем, как ей надели ошейник и открывают дверь, собираясь пойти с ней гулять. Я чуть ли не повизгиваю и сучу ногами. Я начинаю раздражаться, что уже подуставшие пассажиры автобуса медленно выходят наружу. Кидаются на всякую дешевку в руках уличных продавцов. Время пребывания в огромном музее ограничено только одним часом. И каждую недополученную минуту мне заранее жалко. Наш гид... Молодой и победительный араб с прекрасной русской речью скликает нас всех, разгоняя торговцев и разносчиков, ведет через площадь к подъезду музея. По возможности и незаметно я ему помогаю, ориентируя своих соотечественников. Вся площадь, кроме торговцев и посетителей, забита еще и полицией. полицейские на каждом шагу и каждый писк, не дай бог, обиженного иностранца, носителя валюты, будет услышан и расследован. Наш гид, вожатый, высокий с современными повадками араб, занимал меня ещё в автобусе. По лексике, по свободному владению некоторыми языковыми реалиями русского языка, я узнавал в нем выпускника или студента нашей родной Лумумбы. Какая дьявольская работа! Пока мы на своем высококачественном пароме наслаждались третьей порцией фруктового салата, он... Уже давно поднялся, отыскал в просыпающемся городе свой фирменный автобус и мчится через наливающуюся зноем пустыню навстречу ленивым и нелюбопытным туристам. А потом он будет сплетать им общеизвестные из учебника по истории для четвертого класса легенды, отвечать на глупейшие, очевидные вопросы, шутить, подлаживаясь под невысокий строй аудитории, рассказывать о ценах, стараться почаще завозить в разные шопы и сокращать по возможности ради этих заездов сроки пребывания в музеях и на смотровых площадках. За шопы комиссионные. А кто ему до снежной белизны кипятит футболку и стирает джинсы? А эти черные без единого пятнышка сверкающие ботинки на молодом человеке клеймо азии и европы Так кто он по специальности наш гид мухаммед врач, экономист строитель значит сидел в университетской аудитории на юго-западе, плавал в бассейне в лужниках, знаком с барами и ресторанами центра может быть, какую-нибудь молоденькую барменшу видел среди своих клиентов в туристическом автобусе? Кем мечтал стать? Профессором в столичной клинике? Знаменитым архитектором? Боссом в крупной строительной фирме? Да, где-то произошел сбой между действительностью и грезами юности. Впрочем, Этот рослый баскетболист, кажется, не зевает. «Дамы и господа!» — это он выкрикивал в автобусе. «Если кто-нибудь из вас хочет иметь небольшие украшения для ношения на цепочке на шее, картуш, на котором древнеегипетскими письменами будет начертано ваше имя, а брайщики, действительно красивые, вариант из золота и варианты серебра —